Было уже сказано, что поступки обусловлены природными свойствами. Отсюда вытекает, что те демоны, чьи природные свойства стоят ниже и в поступках своих подчиняются более высоко стоящим демонам. Так обстоит дело и в телесном мире. Тела низшего порядка на земле подчиняются телам высшего порядка, светилам небесным, во всех своих проявлениях. Демоны, различные друг от друга в силу своих естественных свойств, различаются друг от друга и в своих действиях, внешних и внутренних. В особенности относительно практики указанной скверны инкубов и суккубов. Отсюда вытекает, что эта скверна совершается главным образом демонами низшего порядка, так как и среди людских поступков подобные мерзости – считались бы самыми низкими и отвратительными. Не является неуместным утверждать, что те демоны, которые пали до самого крайнего предела, и те, которые могут считаться последними среди них, посылаются несколько вышестоящими на эту скверну, которой они, как известно, занимаются с величайшим увлечением». Надо обратить внимание и на то, что если в Священном Писании и говорится об инкубах и суккубах, и о всевозможных неестественных пороках, не говоря уже о содомском грехе и всяком другом половом акте вне сосуда, предназначенного к этому, то нигде не говорится о согласии демнов с более высокими природными свойствами принимать участие в инкубате и суккубате. Это показывает всю греховную плодотворность этой скверны, от которой отшатываются вышестоящие демоны. Некоторые говорят, и этому действительно верят, что никто, творящий усердно неестественный плоский грех по прошествии срока телесной жизни Христа, а именно после 33 лет жизни, не может получить отпущение этого греха кроме как по особой милости Спасителя. О существовании иерархического порядка между демонами говорят и их имена. Бесами, часто упоминаемые в Священном Писании, управляет один главный дьявол. Слово «дьявол» происходит от «диа», то есть «дуо» «два», и «болус», то есть «марселус», «укус». Смерть, так как он несет двойную смерть, а именно телу и душе. В переводе с греческого слово это обозначает «замкнутый в темницу». Это тоже верно, то есть ему не разрешается вредительствовать столько, сколько он хочет. Слово «дьявол» равнозначит слову «дефлюенс», «растекающийся», так как он растекся и разбился в буквальном и в переносном смысле. Он называется также демон, то есть пахнущий кровью, или, вернее, пахнущий грехами, которых он столь жаждет. При их совершении он опирается на свои естественные качества, на многолетний опыт и на попущение добрых духов. Он носит также имя «белиал», что значит без «безхозяина», так как он по мере сил противодействует тому, Под чем началом он должен состоять. Также и Белсебб, Вельзевул, называется он, что в переводе значит муж мух, ведь он муж грешных душ, покинувших своего действительного жениха Христа. Ему удается также имя Сатанас, Сатана, и Бехемов, то есть зверь, так как он дает людям звериные наклонности. Действительный же демон блуда и князь инкубата и суккубата называется «осмодеус», «осмодей», а в переводе «носитель суда». Из-за блуда ведь разразился ужасный суд над Содомом и Гоморой, над другими городами. Демон заносчивости называется «левиафан», то есть «добавление», так как черт при искушении Адама и Евы Обещался добавить им богоподобие. Демон скупости и богатства носит название «мамон», о котором говорил Христос. К возражениям, во-первых, добро может существовать без зла, но зло никогда не может существовать без добра, ведь создания Божьи сами по себе хороши. Поэтому демоны, поскольку у них хорошие естественные свойства, распределяются по степеням этих свойств и своих поступков. К указанному месту из книги Иова можно прибавить, что демоны, отосланные на греховные дела, находятся не в аду, а здесь, в пределах нашего темного земного воздуха. Поэтому-то они имеют здесь иерархию, которая будет отсутствовать в аду. Можно также сказать, что если они выпали даже из этой иерархии, то у них не имеется больше никакой надежды на достижение блаженства. До известной степени даже и в аду будет у них известна иерархия и порядок внесения наказаний, ведь одни из них будут отправлены на душевные мучения, а другие нет. Эта иерархия наказаний будет устанавливаться скорее Богом, чем ими самими. В-третьих, некоторые думают, что вышестоящие демоны, которые больше согрешили, должны были бы строже наказываться и больше принуждаться к скверне инкубов и суккубов. Это неверно. Наказание соответствует преступлению, но не естественным свойствам. Вот почему более высокостоящие демоны избегают подобной скверны, а не потому, что им даются совершенно другие наказания. Хотя все они, нечистые духи, и стремятся к вредительству, но степени их различны в зависимости от природных свойств. В-четвертых, между демонами царит единодушие, но не дружба. Злобой обуяны они к человеку и стремлением противодействовать Божьей справедливости. Единодушие, подобное дьявольскому, мы находим у неверующих, объединяющихся и повинующихся друг другу для своих злых целей. В-пятых, хотя рабская цепь уготована в аду для всех демонов, но их природным свойствам не соответствуют одинаковые наказания. Наоборот, чем выше их природные свойства, чем выше стоят они по иерархической лестнице, тем тяжелее их наказание. Поэтому в книге «Премудрости Соломона» говорится – «Сильные сильно будут истязаны». Что касается вопроса о влиянии светил небесных, то лжеучения, связанные с ним, будут разобраны в ниже следующем пятом вопросе.